336. -е. Матерь Агни-йоги Чувства, качества, свойства и мысли, выводящие человека за пределы личности малые, такие как подвиг, самоотвержение, сострадание, устремление, служение людям, сверхличная любовь к обликам высшим и все прочее им созвучащее, являются серебряным мостом для духа, завоевывающего бессмертие свое.